Глава одиннадцатая. Леся, как разучиться дышать за несколько секунд? Очень легко. Меня накрывает жар стыда. Я боюсь пошевелиться, хотя должна сделать это как можно скорее. Или ладони Максима у меня на животе сейчас оставят слебе ожогов, а его опаляющее дыхание в мой затылок просто выбьет ощущение реальности. У меня за спиной груда каменных мышц, которым я прижата так, что перехватывает дыхание. «Боже, да я прижата к Ольховскому, практически голая!» Резко оборачиваюсь, прижав платье к груди и прикрыв им тело. «Вон отсюда!» — кричу на максима не своим голосом. Выражение его лица не выдаёт ни испуга, ни стыда. Он спокойно кивает и, не проронив ни слова, исчезает. Я бросаю платье в кучу неподошедших шмоток. Хочется скорее вернуться в свою обычную одежду. Снова почувствовать себя в комфортном и привычном образе. Не ощущать, как жутко горит тело и скачет в груди сердце. Я не понимаю возникшего чувства, и от этого мне становится ещё жарче. Настолько, что темнеет в глазах. В полуобморочном состоянии натягиваю на себя свои водолазку, сарафан, балетки, приглаживаю растрепавшиеся волосы и выскакиваю из примерочной, даже не взглянув на Ольховского. Всё. С меня этого представления достаточно. Быстрым шагом прохожу между вешалок с дорогущей одеждой. Но стоит мне только выйти за пределы бутика, как дорогу мне преграждает естественно Ольховский. «Ты куда собралась?» — удивляется он. «Домой». Холодно бросаю я. «Мы же ничего так и не выбрали». «И не выберем. Это бесполезное занятие». «Почему?» В глазах Максима читается неподдельное изумление. «Потому что всё бред. Наш уговор, выбор платьев — всё. Ничего не получится». С разочарованием демонстративно развожу руками. «Я никуда не поеду. Забудь». «Хочу обойти Ольховского, но он отступает назад, снова преграждая мне путь». «Синичкина, стой. Мы же вроде обо всём договорились». «Я отдам тебе эти ответы просто так». «И осуществишь ты свою мечту, или что ты хочешь там делать?» На одном дыхании, говорю я, не подумав. «Ну и пусть. Пусть подавится этими билетами. Господи, ну почему до сих пор так горит кожа?» «Ты не поняла». Максим качает головой и удивлённо хлопает ресницами. «Мы же договорились помочь друг другу». «Чем ты мне можешь помочь? Посмотри на меня. Я неуклюжая, невзрачная, нелепая». Меня не спасут брендовые шмотки. У меня нет вкуса. Я не умею круто одеваться. Не чувствую себя королевой, как Майер. Потому что я не королева. Ты был прав. Я стрёмная. Последние слова я произношу уже со слезами. В горле предательский першит. Уставившись на Максима, чувствуя что ещё немного, и разрыдаюсь. И мне уже как-то всё равно. Я не понимаю этот клубок эмоций внутри себя. Жарко, холодно, обидно. Я понял. Максим неожиданно тяжело вздыхает. Растерянно проводит огромной пятерней по волосам, взлохмачивает их. Я сглупил. Мне не нужно было вот так с бухты-барахты тащиться с тобой в магазин. И да, ты права. Брендовое шматье нас не выручит. Я тебе не помощник. Во мне всё окончательно падает. Остаётся лишь захлебнуться в этом чувстве досады, стоя посреди ярких вывесок магазинов в компании самого крутого парня университета. «Класс!» «Спасибо, Максим!» Шумно втягиваю воздух носом. Приятно было познакомиться. «Я домой. Ответы пришлю по электронке. Пока!» Уверенно поворачиваюсь к выходу, но Ольховский и не думает успокаиваться. «Синичкина, ты умеешь слушать до конца?» доносится из-за спины возмущённый голос. И я сказал, что конкретно я... Максим делает акцент на этом слове. Тебе не помощник. Тебе нужен тот, кто разбирается во всех этих ваших женских штучках. Усмехнувшись, я опять разворачиваюсь на 180 и встречаюсь с серьёзным выражением лица Максима. «Мне нужен какой-то особенный друг?» Саркастично приподнимаю брови. «Боже упаси!» Но я, кажется, знаю, кто нас выручит. Смотрю на Ольховского. Широкая чёрная футболка, чёрные неряшливо закатанные джинсы и также неряшливо перекинутая через плечо джинсовка. Ну, шалопай шалопаем. Но его глаза опять полны какого-то бешеного оптимизма. Я с безнадёжным ощущением в груди понимаю, что Максим неисправим. Упирается в своё и жмёт до упора. Давит своим желанием довести дело до конца. Я чувствую себя растерянной, но почему-то до сих пор не ушла. Максим делает ко мне шаг и лукаво улыбается всеми белоснежными тридцатью двумя зубами. И я точно знаю, кто нам поможет. Она очень крутая. Тебе надо просто поехать со мной. Продолжая улыбаться, он протягивает мне раскрытую ладонь. Едешь? В машине Ольховского всё дорого-богато и одуряюще пахнет его парфюмом. Я сижу на пассажирском сиденье чёрного спорткара, как на иголках. Я всё-таки поехала, поддалась своим низменным инстинктам. Пошла на поводу своего желания увидеть лицо Майер и произвести впечатление на Алекса. Только я понятия не имею, куда везёт меня Максим. Он не сказал, куда мы едем, а лишь позвонил какой-то Нине. «Кто такая Нина? Его знакомый стилист? Парикмахер?» «А если это бывшая девушка?» Вдруг они просто остались в хороших отношениях, и сейчас Максим по старой дружбе хочет спросить её совета. От подобной мысли у меня неприятно скручивает желудок. Ольховский же не станет подвергать меня такой унизительной процедуре. Бросаю косой взгляд на Максима, который сосредоточен на дороге. Его руки уверенно держат руль. Руки не спрятаны под курткой, так что я могу рассмотреть татуировки». Это несколько абстрактных символов на смуглом рельефе правого предплечья. Я смотрю на чёрные узоры всего пару секунд, и меня опять сковывает подкатывающий к груди жар. Тот же, что и в примерочной. Быстро перевожу взгляд на свои колени, пока Максим не решил, что его татуировки мне интересны. Не хотелось бы даже из вежливости задавать вопросы о том, что означают эти символы. «Зачем вообще их делают? Это же так непрактично!» А если надоест рисунок? Да и инфекции всякие занести можно. Снова кошусь на Ольховского. Нет, ну на больного он не похож. А разве что немного. Потому что слишком загадочно улыбается и даже начинает негромко подпевать мимо нот какому-то английскому исполнителю по радио, постукивая в ритм пальцами по рулю. Хмыкаю про себя и опять отвожу от него взгляд. «Дорога от торгового центра до загадочного пункта назначения длится всего минут десять. Машина тормозит возле элитного жилого комплекса. Охраннику, что стоит при въезде, достаточно взглянуть на модный спорткар, и ворота распахиваются, пропуская машину внутрь. Значит, Ольховского здесь знают. Осталось понять, где это здесь. Это его дом? Или он просто привёз меня в салон красоты к какой-то Нине?» Я верчу головой, выглядывая из окна машины. «Не переживай», — ухмыляется Максим, когда замечает, как я ерзаю на сиденье. «Сейчас всё узнаешь». Пока мы выходим из машины, заходим в подъезд, ждём лифта и едем на двадцатый этаж, я устраиваю ему допрос. «Куда? Зачем? И кто такая Нина?» Но Максим с хитрой улыбкой отмалчивается. Хочется треснуть его за подобное издевательство. У порога квартиры решаю. Если Нина его бывшая, то я выпишу Ольховскому подзатыльник сразу же. Но когда дверь распахивается, всё становится на свои места. У Нины те же карие глаза, правильные черты лица, короткие тёмно-каштановые волосы, та же выразительная форма губ и скул. И смуглая кожа такая же, как у Максима. И одеты они почти одинаково, на девушке чёрная футболка и леггинсы. и даже парочка татуировок на руках. «Привет, сестер». Ольховский сжимает в объятиях смеющуюся миниатюрную девушку. «Задушишь, малой!» Нина пару раз приветственно ударяет максима ладонью по спине, а потом отвлекается на меня, застывшую в проёме входной двери. «А это у нас...» одаривает знакомой хитрой улыбкой и снова переводит взгляд на брата. «По всей видимости, младшего...» Это Олеся, моя хорошая знакомая. Опережает меня с ответом Максим. Леся, это та самая Нина, что сегодня выручит нас, как никогда в жизни. Так ведь, сестрёнка? Не знаю, что Ольховский успел рассказать своей сестре, но, судя по её настрою и позитиву, она точно в курсе, зачем мы заявились к ней в квартиру. Огромное зонированное пространство без стен, с окнами в пул И одна из зон квартиры — заставлена безголовыми и безрукими манекенами, парочкой швейных машин и стопками тканей. Я быстро догадываюсь, что к чему. Нина точно связана с дизайном и пошивом одежды. Мне любезно предлагают сесть на диван. Робко сажусь на край, не прекращая незаметно оглядываться по сторонам. Тот факт, что Максим привёз меня не абы куда, а к своей сестре обескураживает. Я до того смущена, что смогла лишь невнятно пробубнить рада знакомству. Пока я сижу на диване, Ольховский и его сестра о чём-то шепчутся, не набросают в мою сторону заинтересованные взгляды и улыбаются очень искренне. Вероятно, это у них семейное. А я растерянно поглядываю на её братца. Что вообще происходит? Я совсем перестаю понимать, какой замысел у Максима, когда он чмокает сестру в щёку, Машет мне рукой и испаряется из квартиры. Нина и я остаёмся тет т тет Нервно тереблю в руках свой телефон, глядя на сестру Ольховского, излучающую какой-то подозрительный позитив. А куда ушёл Максим? Откашлившись, прерываю тишину первой. «А зачем он нам нужен?» — пожимает плечами девушка. «Мы и без него справимся». «Справимся». «Лесь, расслабся Макс мне всё рассказал. Нина успокаивающе смягчает интонацию. «Всё рассказал?» Я напрягаюсь в полном недоумении. «Что значит всё?» «Вот прямо всё?» Утвердительно кивнув, Нина направляется к открытой кухне. Ставит чайник, достает из ящика шоколадки и печенье, а я обескураженно за ней наблюдаю. И пока хрупкая фигурка Нины мечется по кухне, готовя чай, я думаю, мне действительно просто подчиниться ему. Или злиться на Ольховского? Удивительно, но я перестаю так думать через считанные секунды общения с Ниной. Ей хватает всего пяти минут, чтобы я расслабилась, и десяти, чтобы почувствовала. Нина очень открытая и позитивная. Моё предположение было верным. Нина действительно оказалась дизайнером-модельером со своей личной крохотной студией. Рассказ Нины о себе плавно перетекает в демонстрацию её новой весенней коллекции — а потом чудным образом всё, что висит на вешалках, незаметно оказывается на мне. Наряды меняются один за другим, они накружат вокруг меня. А когда ты упомянула, что Максим всё тебе рассказал, что конкретно имелось в виду, всё же решаюсь я уточнить, пока стою на мини-подиуме, широко разведя руки. Иконометрика, отчисления, билеты, ваш уговор и этот, как его... Нина задумчиво замирает с иголкой и ниткой в руках. Смирнов. Я сдерживаю недовольный вздох. А ольховский Льховский всё-таки высококлассный балабол. Думаешь, это глупая затея? Осторожно спрашиваю у его сестры. Знаешь, я не удивлена. Макс так и живёт по принципу, что-то такое делать, чтобы ничего не делать. Ему бы сесть и заниматься, а не вот это вот всё. Но это же Макс. Так что с ним веселье глотнёшь. «Поверь. Хотя я не понимаю, что девки в нём находят. Он для меня всё такой же кучерявый худой очкарик с полным ртом брекетов», — хмыкает она. А Лиховский носил очки и брекеты? От удивления я забываю о просьбе Нины стоять не двигаться, оборачиваясь к ней, расширив глаза. Усмехнувшись, Нина откладывает нитку с иголкой в сторону, а через мгновение у меня в руках оказывается открытый фотоальбом. максимилиан Десять лет. С фото на меня смотрит лохматый худощавый кучеряшка в очках, широко улыбаясь и сверкая полным ртом брекетов. А я не верю своим глазам. «Максимилиан?» Давлюсь смехом, не прекращая рассматривать мальчика на фото. «Это его имя по паспорту», — ехидно посмеивается Нина, продолжая возиться за моей спиной со складками на платье. «Максимилиан Ольховский», — Мысленно проговариваю это странное сочетание. Жуть! Он действительно Максимилиан? Уголки моих губ не опускаются. Я просто не могу осознать, что несуразный мальчуган на фото теперь широкоплечий наглец в татуировках. Моё сознание подло подкидывает мне тот момент в примерочной. Горячие ладони Максима ложатся мне на живот и талию, а по затылку и ниже распространяется его тёплое дыхание — Ноги становятся ватными, щёки горят. Я вздрагиваю, сама не желая того. «Ещё чуть-чуть. Устала?» — обеспокоенно спрашивает Нина, слегка придержав меня за талию. «Немного. Тяжело стоять на одном месте. Неожиданно сеплю я, захлопывая альбом. Почему-то хочется выпить холодной воды или выйти на воздух. Да что со мной такое?» «Нин, а может...» «Нет. Но я не уверена, что...» Зато я уверена. А это не перебор? С опаской касаюсь изящной портупеи у себя на декольте. Декольте? На мне. Так и хочется взять шарф и замотаться им по горло. Леся, иди. Цыкает Нина. Макс не оборвал весь телефон. А почему вообще отвезла меня сюда ты, а не он? Потому что твоё появление будет в духе лучшего голливудского фильма. «Заходишь красоткой, тут мой брат красавчик, и вы в топе?» «Всё продумано», — безапелляционно произносит мина Меня охватывает паника, воздуха не хватает. Когда я увидела себя в зеркале, мне показалось, что я смогу. Девочка в отражении была я, но теперь далеко не лохушка. Этой девочке вряд ли бы отказали в свидании. Нет, мне всего лишь показалось. Это выше моих сил. «А знаешь...» Страх во мне становится все ощутимее. Я передумала. Да, точно. Я никуда не пойду. Это дурацкая затея. Тянусь обратно к уже расстегнутому ремню безопасности. Так будет лучше. Затея, может, и дурацкая, а исполнение — великолепное. Нина тут же выхватывает у меня ремень из дрожащих пальцев и буквально выпихивает из машины, открывая пассажирскую дверь. Или я зря час потратила на подгон платья из своей новой коллекции? А локоны? А блеск для губ за две тысячи рублей? Сделай так, чтобы у моего братца челюсть с полом встретилась. На деревянных ногах наконец-то выхожу из авто. Но перед тем, как захлопнуть дверь, оборачиваюсь к Нине. «Так я не для него стараюсь», — выдыхаю я. Она лишь молча многозначительно закатывает глаза, а через пару секунд я стою совершенно одна на улице перед огромным двухэтажным домом. И, видимо, там веселье в самом разгаре. Окна дрожат от басов. Вынимаю из кармана одолженные Ниной джинсовки свой мобильный и пишу анониму 777. Аноним, 1301, 28.05, 22.13. Встреть меня. Я на месте. Вдох. Выдох. Снова поправляю портупею на декольте и откидываю распущенные волосы за спину. Мне жутко неудобно и страшно. Но перед тем, как переступить порог дома, беру себя в руки. Надо просто помнить, зачем я согласилась на этот цирк. Я должна это сделать. Сейчас.